Пятнадцатая глава Вот уже несколько дней, как я страшно нервничаю. Стоит кому-нибудь в метро громко обратиться ко мне, вы выходите на следующей остановке, или сложить с шуршанием газету под моим носом, как я чувствую, что способен размозжить о стену голову невинного, распахивающего двери вагона кондуктора. Как раз в том месте, где висит небольшая дощечка. Не забывайте, дамы и господа, что у кондуктора тоже есть нервы. Раздражительность во мне все растет, и временами она прорывается по какому-нибудь совершенно безобидному поводу. Пожилой мсье идет навстречу по улице Сен-Жекоп и роняет свою трость перед лавкой итальянских деликатесов. Дурак, громко говорю я. Старик не произносит ни слова. Он весьма тщательно оттирает носовым платком палку, затем очищает нос и идет дальше. Нельзя оскорблять пожилых людей безо всякой причины, особенно тех, кто переносит это с христианским терпением. Я сейчас же иду за ним, хочу извиниться. Я догоняю его как раз перед гостиницей Ривьера. Мсье, я только что оскорбил вас. Я был взвинчен. Я не хотел вас задевать. Он останавливается и смотрит на меня с изумлением. — Что случилось? — Я обозвал вас дураком, и поэтому прошу прощения. — Как так? — Я только что сказал вам дурак. Он делает из пальцев воронку и прикладывает ее к уху. — Что сказали? — Дурак! Он беззвучно бьет меня своей палкой. Я тут же поднимаюсь в гостиницу, чтобы приготовить свой какао-обед. Надо обязательно начать новую жизнь. Надо углубиться в суть вещей. В бытии до существования что-то есть. Даже этот старик с тростью. Человек добр. Конечно. Конечно. После обеда я иду в сад обсерватории, на место наших свиданий. После такого нервного утра, как сегодня, ни на что хорошее я не могу уже надеяться. Аллея пуста. Анклер здесь нет. Этого можно было ожидать. Теперь наступает пора мучений. Вчера я очень оскорбил ее. Она плакала от бессилия, а не от того, что любит меня и... После случившегося ясно, что она не придет. Что вообще со мной творится, если я так жестоко обижаю людей? Сенатские часы бьют три. Я больше никогда не увижу ее, теперь я снова одинок. Кладу голову на спинку бесплатной скамейки, на которой сижу, и затихаю в отчаянии. Голуби воркуют и крутятся в танце ухаживания на газоне, Холодный ветер продувает увядшую листву, большой шумный вентилятор. Деревья уже сильно просвечивают, аллеи полны желтых листьев. Американцы фотографируют обнаженную статую на обочине газона. Высокого роста девица в очках громко смеется. Интересно, что ей сказали. Я снова остался в одиночестве. Есть ли у меня еще дома какао? Двадцать минут четвертого... Кто-то идет по аллее. Это она или не она? Я не хочу поднимать голову, лучше подождать, пока подойдет ближе, но не выдерживаю. Она пришла. Пришла. Пришла. Стройная фигура Анклер. Улыбаясь, она медленно приближается. Само солнце идет по аллее, чтобы осветить мою убогую жизнь. Сегодня она очень красива. До жениха мне никакого дела нет. Бог мой, он ведь даже не супруг ей. Где мы живем? В средние века? Кстати, есть французская поговорка «Чего хочет женщина, того хочет Всевышний». А она хочет. На ней легкое голубое платье без рукавов. О, эти полные руки! Бежевое пальто она несет на руке. Свой беретик она сдергивает, как только видит меня. Быстрым движением головы встряхивает волосы. Плотные, волнистые, белокурые пряди трепещут вокруг лица. Бонжур! Бонжур! Она вытягивает гибкое тело, гордое. Она знает, что молодая и красива. Глаза ее блестят, словно она чуть-чуть опьянела. Женщина иногда пьянит уже сам воздух. Я смотрю на ее платье как мило и красиво она одевается. Обычно я никогда не рассматриваю одежду, которую носят люди. Я стал это делать с тех пор, как сам испытываю затруднения со своим гардеробом. На ее прекрасном платье множество пуговок. Освободить ее от платья, расстегнув все пуговки, вот было бы наслаждение. — Пойдемте погуляем. — Хорошо. У меня есть неплохая идея. Давайте будем друзьями. Давайте. Обещайте мне, что будете всегда корректны. Я обещаю. Я буду вас всегда называть Мон пти малыш Она уже распоряжается. А я буду говорить вам «ты». О, какой нахал! Ты сердишься? Вы не смеете меня называть на «ты», только если я разрешу. Так мы хорошие друзья или нет? В конце аллеи она берет меня под руку. «Жорж, видишь вон там старую женщину?» «Что-что?» Она на мгновение задумывается. «Но вы же хотите, чтобы мы были на «ты».» Теперь она настроена примирительно, берет мою руку и улыбается мне в лицо, склонив голову. Мимо нас проходят два студента. Один из них толкает приятеля локтем. «Шикарная стерва!» «Как тут реагировать?» «Я оборачиваюсь к ним». Один из студентов кричит мне «Поздравляю, дружище! Ты ведь не сердишься, а?»